Горе, радость, даромилы — это все же не его беда. Не повезло девушке, а получились на нее боги за что-то. За что, и сама может статься, не знают. Да только всех девок несчастных за себя не возьмешь. И не при его образе жизни о семье думать. Опять же, коли семью создавать, то по любви, а не из жалости. Всех не пережалеешь? «Тут ты пропади!» — усилим воли опять отогнал ведун, думы о случайной, в общем-то, знакомой. Забрался на полок и завернулся в медвежью шкуру, пытаясь заснуть. Отдыхать нужно, пока возможность есть, а не над чужой судьбой несчастных голову ломать. К вечеру Дарамила потухла. Ужин гостю принесла уже невброская красотка а бледная деревенская девица в выцветшем потёртом платье. Долго мне ещё тут в заперти сидеть? Поинтересовался Середин, принимая у неё кулёж с салом. Чего Волхову говорил? Ничего не сказывал, — пожала она плечами. Ушёл просто и всё. Но батюшка без его дозволения тебя в дом не пустит. Лихоманки боится, что в тебе затаиться может. «На нет и сюда нет?» — отмахнулся ведун. «Все едино, я здесь уже обжился. Могу и в бане с падаводой подождать». Правда, к следующему дню его мне не успело поменяться. Ходить из угла в угол прискучило довольно быстро. Греться на солнышке можно час, ну два, а потом тоже надоедает. Устав валять дурака, Средин смазал кузнечные инструменты, оружие, салом, чтобы не ржавело, перетряхнул вещи, а то ведь подмокнет тряпиться всего чуть-чуть, а за пару месяцев вся одежда рядом с ней в труху перепреет. Вычистил своих лошадей, хотя особой нужды в этом в принципе и не было. Так день и прошел. К вечеру ведун поклялся, что завтра пойдет гулять по городу. Чтобы там местный волху не говорил осмотреться с людьми познакомиться на торгу погулять. если и на торгу никого нет, то хоть по мастерам местным походить посмотреть, чем богаты что умеют. подарок даромилиля приглядеть он ведь действительно перед ней в долгу могла ведь и не побеспокоиться о чужаке, никого к нему не звать, Чувствовал Олег себя совершенно здоровым, а сидеть в заперти так он не тать какой-нибудь, чтобы в порубе жить. Правда, новое утро началось с развлечения. Во дворе шорника загодя начали собираться соседи, друзья. К полудню явились сваты. В этот раз они прибыли без болтливого рыжебородого мужика. Зато между ними шел парень с еще только пробивающимися усиками, но уже широкоплечий, крепкий. Кафтан из замши, доходящий до колен, был расстегнут на груди, демонстрируя светастую атласную рубаху, перепоясанную широким матерчатым кушаком. На шее поблескивала серебряная гривна, на запястье — жемчужный браслет. Мир этому дому. поклонился к крыльцу один из сватов. У вас товар у нас купец. Выходите хозяева на торг, расставляйте прилавки, выкладывайте свое добро. На крыльце появился севар, низко поклонился. Нашему товару ни прилавки не зазывали ни к чему. Он и сам себя покажет, собой все слова скажет. Олег подумал, что сейчас опять начнется долгое слабоблудие. Однако на крыльце появилась девочка лет пятнадцати, хрупкая, как тростинка, но с розовыми щеками и плохо скрываемой улыбкой на губах. Она старательно смотрела вниз, в шаге перед собой, но время от времени не выдерживала и коротко стреляла взглядом вперед на своего жениха. Она была вся в красном. Красное платье, красная шапочка, похожая на низкий поварской колпак. Красные туфельки время от времени выглядывались по длинной юбке. Жених выступил из-за сватов, двинулся навстречу. Молодые люди почти сошлись, но промахнулись друг мимо друга, примерно на шаг. Прошли еще немного вперед. Развернулись по небольшой дуге, опять прошли мимо, опять развернулись. Неожиданно жених вытянул руку, невеста подняла свою. И середин увидел, как блеснули у нее на пальцах жемчужины браслета. Тут местные так заорали, словно любимая команда забила гол заезжим чемпионом. И жених с невестой... Рванули в разные стороны. Ведун закрутил головой, надеясь найти того, кто объяснит смысл происходящего. Углядел в нескольких шагах ту земку, подошел к ней, наклонился к самому уху, шепотом спросил. «Ну и что теперь?» Она вздрогнула от неожиданности, оглянулась, кивнула. «Как что? Раз подарок не уронила?» Теперь и чек-жениховым родичам насмотри, на смотрины ее повезут. Ну, а уж там про приданое до хозяйства рядиться станут. А если бы уронила? Плохая примета. Если невеста подарок от жениха роняет, то, стало бы и свадьбы не бывать. Дидилия против, коли под руку толкает. Добрый у тебя товар, хозяин. Да всякому ли по нраву придется. — начали заранее известную речь сваты. — Не дашь ли у нас дома посмотреть, соседям на зависть, нам для разумения? — А чего не дать? — кивнул Шорник. — Наш товар без изъяну, нам стыдиться нечего. Приезжайте послезавтра, сам его к доброму дому и провожу. Деревенские тем временем уже расслабились. — Начали болтать между собой. Кое-кто потянулся со двора. Видимо, самым напряженным для всех был именно момент передачи подарка. И более никто ничего интересного не ждал. «Постой, красивая!» — двинулся следом за туземкой Середин. «Ты мне не подскажешь, что вас девушкам дарят, когда замуж зовут?» «А тебе зачем?» Моментально встрепенулась Туземка. — Ужель глаз на кого положил? — Ни на кого я ничего не клал, — мотнул головой ведун. — Просто интересно. Между тем вопрос был отнюдь праздный. Обычаи в разных местах разные, и зачастую самое невинное подношение может оказаться незнаком обычной благодарности за оказанную помощь а недвусмысленным предложением, связывающим человека по рукам и ногам. Вроде как в Древнем Риме. Подарить девушке ключ или в Европе двадцатого века кольцо, потом не отврекаться будет. Ты ведь боярин со двора Севаровского и не выходил вовсе, а кроме одаромил и не видел никого. Уже ли вправду ее взять решился? Запал на нее, да? боярин туземка закрутила головой, то правда она у нас девка справная в теле хозяйственная олег открыл рот надеясь вставить хоть слово в стремительный монолог девицы потом закрыл так и не найдя подходящего мгновения а рукодельница просто чудо какая вышивает глаз не отвести пироги кипячет вся черна во слюнке глотает красна собой словно лебедь белый а сердце чтобы открыть ты платок подари ситцевый с рисунком красным и пусть квадратики в рисунке будут вроде как дом общий и цветы как в душе расцветают о паньки мысленно порадовался своей предусмотрительности ведун да ведь я ей Совершенно запросто платок мог подарить. Вот тогда бы точно ни в жизнь не отбрехался. Ой, торга-то у нас и нет ныне. Ну, да хочешь, боярин, к бабе Северии тебя отведу. Платки она сама не ткет, зато узоры набивает, глаз не отвести. — Нет, — испуганно вскинул руки Олег, — не, не нужно, не сейчас. И верно. На удивление легко согласилась Туземка. «Ныне сватов все смотреть выбрались, не застать никого по дворам. А где ж Дарамила-то бродит и не знает поди ничего?» «Только ей ничего ляпнуть не вздумай, Туземка!» Олег почувствовал, как его пробил холодный пот. «Я ни на ком жениться не собираюсь, понятно? Бродяга я, бездомный. Мне жены не положено». «Ага!» — кивнула девица, шаря глазами по двору. «Ты меня слышишь, туземка?» — тряхнул ее за плечо Середин. «Я жениться ни на ком не собираюсь. Не вздумай ничего, даромили говорить». «Значит, на ней все-таки?» «Тут ты!» — сплюнул вядон «На колу висит мочало. А ну, клянись Велесом, что не скажешь ей ничего. Клянись немедля!» — Ну, хорошо, не скажу. Вроде бы стали наконец доходить до разума туземки его слова. — А как ты меня кликал-то все время, боярин? — Никак, — отпустил я плечо ведун. — Обознался ты. Желана я наречена. — Ничего никому не говори, Желана. Еще раз напомнил Олег. Я жениться не собираюсь. Скорее, наоборот, понятно? Ага. А где же она прячется-то? Опять, что ли, плачет?» Девушка задумчиво потерла подбородок, а потом двинулась к небольшому сарайчику за домом. Ведон же, с облегчением вздохнув, подался в другую сторону, к воротам и на улицу, свежим воздухом подышать, осмотреться.